Сессия номер шесть. Кай смотрит не на девушку, она запертую позади н е ё дверь. Через оконное стекло видно мерцание солнечного света, отблески которого попадают на дверь, будто подсвечивая ее. Скоро солнце немного сдвинется и луч упадет прямо на лицо девушки, сидящей на кушетке. Кай поднимается закрыть жалюзи. О чем на тебе хочется поговорить сегодня? спрашивает он. Я всегда к а з а л а с ь себе аутсайдером. Меня очень легко неправильно понять, признается девушка. Без исключений? спрашивает Кай. Может, все же случались моменты, когда ты не ощущала себя аутсайдером, или ощущала, но не так остро? Я думала, что в клубе сразу почувствую, что не одна. Но когда я впервые оказалась на базе днем, то была в шоке. По большей части от других женщин от их внешнего вида. Похожие на шлюх байкерши, с головы до ног обтянутые кожей. Но ужаснее всего было то, как с ними обращались мужчины. Тех женщин, будто бы и не существовало по-настоящему. Они, разве что, иногда смеялись над шутками мужчин своими, о с и п ш и м и голосами. Время от времени какую-нибудь из них утаскивали в подсобку, чтобы по быстрому перепихнуться, или просто брали покатать. Наверное, Мик заметил ужас на моем лице. Он пытался защитить меня от всего этого. Его положение в иерархии клуба сильно упрощало мое существование. Когда мне негде было сесть, все тут же сбивались в угол, освобождая место. Когда мне хотелось выбить, достаточно было лишь щелкнуть пальцами. Я как-то неосторожно сболтнула, что так недолго и привыкнуть, и на меня все тут же уставились. Стоило академику ненадолго выйти, хотя бы в туалет, как я сразу кожей ощущал а угрозу со стороны остальных. Стало понятно, что они ухаживают за мной не по доброте душевной, а потому, что я с тем, кто выше их по положению. Будь я там без академика, тут же п р е в р а т и л а с ь бы в добычу. Кай беспокойно е р з а е т в кресле. Извини, я должен тебя спросить. Ты понимаешь, насколько этот клуб опасен? Ты же в курсе, что пишут газеты о волках МС? Девушка оглядывает Кая, склонив голову набок, будто он и вовсе не сказал ничего подозрительного. Кай опускает на стол чашку кофе. Никак не может отделаться от ощущения, что по сравнению с девушкой он толком и не жил. На первом свидании мы лишь катались. Это было мило. Академик даже спрашивал моего разрешения на поцелуй. Можно я тебя поцелую? Так он спросил после трех свиданий, хотя я была готова уже на первом. Говоря об этом, девушка улыбается. Когда мы только-только познакомились, и я имела очень расплывчатое представление о том, каков мир, в котором живет академик. Он всегда забирал меня прямо из дома на своем мотоцикле и шлем давал специально для меня. Живей, б л о х а поехали. Так он говорил. Никто и никогда не называл меня плохой. А сейчас у вас какие отношения? – спрашивает Кай. Девушка впадает в задумчивость. Все начиналось с мелких звоночков и постепенно становилось хуже. Знаете, как стакан с водой? Он разбивается, и ты удивляешься тому, сколько в нем было воды. Сначала у нашего дома стали дежурить байкеры. И мне это даже нравилось, но потом пришло первое письмо. В нем маму просили повлиять на одно дело, которое рассматривалось в районном суде. Ей не угрожали, по крайней мере, нигде не было написано, что будет с мамой, если она решит не выполнять эту просьбу. Мама рассказала обо всем полиции, ей обещали разобраться, но конкретно угрозы там не было. Это больше походило на просьбу или пожелание. Мама оказалась беспомощна. Меня з а б о т и л о ли ш что стоит ли за всем этим академик или письмо отправили без его ведома? Кто-то перешагнул через него или же письмо отправил человек, которого я люблю? Девушка начинает собирать волосы в высокий конский хвост. Насколько равными тебе кажутся ваши отношения? – спрашивает Кай. Девушка аккуратно приглаживает волосы по бокам. Затем стягивает запястье резинку и закрепляет результат. По итогу я вышла стороной, которая подчиняется или нет, не знаю. Задумчиво шепчет она. Кай смотрит на девушку. Он пытается понять, как дальше действовать, как сделать эту сессию полезной, как продвинуть их диалог. Одно понятно и так. Девушке пора завязывать со всеми этими рассказами, ей лучше начать говорить о своих чувствах. Клуб всегда на первом месте. Когда мы встретились, я думала, что изменю его, что если нам будет достаточно хорошо вместе, он покинет этот клуб. Ты думала, что сможешь полностью изменить взрослого мужчину? Уточняет Кай. Девушка игнорирует этот вопрос. Все лето мы только и делали, что из VIP-зала ресторана добирались до клубной базы на такси, а там уже н а п и в а л и с ь как свиньи. Утром все просыпались в неожиданных местах, и чем чаще я оставалась на этих возлияниях, тем точнее выстраивала в голове четкую схему всего происходящего. Волки ничего не дают просто так. Даже за коктейль ты когда-нибудь расплатишься. Они все будто обмотаны невидимой бечевкой. конца, который не видно. Бечевка обвязывается вокруг гостей в тот момент, когда они впервые приходят на базу, и она кружится и кружится вокруг бесконечно, обвиваясь, пока не пустеет катушка. Тогда-то все изменяется. Сначала волки затягивают бечевку потуже, а потом за нее же потихоньку продвигают к себе добычу все ближе, ближе. Волки всегда побеждают. Был один гендир, и вот напился он как-то на базе со всеми, а потом сверкая глазками спросил меня, как выбраться из этой з а п а д н и Думал, что может сначала баловаться дурью и спать с проститутками, а потом приползти к нужному человеку и в ы к и н чит ь совет. Смеется девушка. Видели бы вы его лицо, когда до него дошло, что я тоже не свободна. Тогда я была полностью в чужой власти. И в тот раз у меня под глазом появился с и н я ч о к Ян, что за вырывается у Яна? Он даже решил, что свернул не на ту кухню. Дешевенькая доживающая свой век кофеварка куда-то исчезла, и теперь на ее месте нечто стоящее на своих собственных ножках и такого размера, которому впору тягаться с холодильником. Окидывая подозрительным взглядом этого монстра, и н достает из шкафчика чашку и устанавливает ее в специальный держатель кофемашины. Затем, не до конца веря своим ушам, он слышит, как в машине начинают перемалываться зерна. Ни хрена себе с л е т а е т у Яна с языка. Хиди и Заку я н приходят, неся в руках порцию свеженького эспрессо. От чашки поднимается нежный кофейный аромат. Машина расщедрилась даже на живописную пенку. Видели, да? спрашивает он. Одновременно с этим в голову приходит страшная мысль: а вдруг он однажды затаскует по той гадости, что считалось кофе до этого момента? Видели, конечно, отвечают коллеги, давая понять, что я н реагирует слишком уж бурно. Не расставаясь с чашкой, и н подходит к окну и приоткрывает жалюзи. Правда, не совсем понятно, чего он ждет. Окно выходит на унылую парковку, которая пока на месте. В кармане вибрирует телефон. Ян Лейна быстро отвечает он и замолкает в ожидании. И то, что ему рассказывают, лишь подтверждает его ранние догадки. У Яна учащается пульс, кровь начинает ритмично шуметь в ушах. Мы провели экспертизу тех сапог. Узор на подошве полностью соответствует узору на найденном следе. Образцы почвы тоже совпадают. Пронзительный шум в ушах продолжает нарастать. Там уже звенит. Нужно арестовать Роя. И нового выхода у них просто нет. Ян торопливо допивает кофе и идет к начальству. Йоханан е е м е н и н С любопытством оглядывает Яна, словно пытаясь узнать по его лицу, с чем к ней пожаловали. В кабинете тихо играет радио-ностальгия. Яна с м а т р и в а е т с я Теперь этот прежде невзрачный кабинет мог похвастаться пятью огромными растениями в горшках и новенькими занавесками. Ян не был готов к такому преображению. По уютнее стало, да? – говорит Йона, глядя на ошарашенное лицо подчиненного. Теперь к делу, продолжает она, встав из-за стола и подойдя к Яну. Куусисто, конечно, привезут обратно. В доме на Кууси лото нашли рюкзак покойного, а теперь еще подошва сапог совпадает с тем следом. Надо сказать, ситуация все-таки неоднозначная. Во-первых, убийца вряд ли стал бы так беззаботно выставлять сапоги на всеобщее обозрение. Во-вторых, даже если Кууси с т о виновен, он слишком уж спокоен, слишком безразличен, особенно если учитывать его возможные злодеяния, или же ему просто напросто нечего терять, добавляет она. Покинув кабинет Йона, я ч у в с т в у е т будто побывал в ботаническом саду. На контрасте с ее кабинетом остальные помещения кажутся еще более неприглядными. На ум я н у тут же приходит его желтеющий цветок. Вокруг меня все умирает. Успевает подумать он, прежде чем заставляет себя переключиться на работу. Патрульные прибудут на о к у село то с минуты на минуту лодка уже в пути. Вскоре раздастся звонок и яну обо всем доложит. С т р е в о ж е н н ы й он заходит на кухню и снова даёт кофе-монстру измельчить для него пригоршню зерен и выжать из них такое ядерное эспрессо, чтобы хватило на всю ночь. Возвращаясь к окну, Ян пялится на унылую парковку. Думает Орое Кусисто. Отшельник, стоящий вне закона. Тот, у кого нашли телефон умершего паренька. Звонок раздаётся неожиданно скоро. Ну что взяли? н е т е р п е л и в о спрашивает он и отхлебывает кофе. Взять-то взяли, но в несколько ином виде, чем собирались, сообщает коллега Скуси Лото. я а н ставит чашку на стол и з а м и р а е т в ожидании подробностей. Когда мы прибыли на место, оказалось, что мы опоздали. Мужик был мертвее мертвого. Стена из зарослей, наверное, хочет дотянуться до небес. На пути с Ламасари на к у с и л о т у она кажется выше, чем на пути с материка на Ламасари. Эйди идет на пару метров впереди я н а Стоит ясный осенний день. Зелень уже не может похвастаться прежней пышностью, а высохшие стебельки окрашивают пейзаж в более прозаические цвета. Вскоре тут все будет купаться в различных оттенках бурого и коричневого. Осеннее солнце благородно сочетает в себе красный, оранжевый и желтый. Оно знает, что в это время года каждый солнечный день навес золота. И дает возможность налюбоваться на себя впрок, чтобы было что вспоминать мрачными зимними вечерами. Свет полная противоположность тому, с чем полиции приходится иметь дело. Глядя на высоченную траву, Ян думает о батце. Неожиданно вспоминает, как в детстве папа часто брал его с собой на природу. Вспоминает огромные п а п и н ы бутерброды, перегревшийся на солнце лимонад. Когда-то давно они с отцом прекрасно ладили и проводили кучу времени вместе. Память, конечно, пугающая и з б и р а т е л ь н а думает Ян. Он смотрит на покачивающиеся стебельки. Наверное, в детстве он бы уже давно скакал от восторга. Хейди идет впереди, и на фоне природа выглядит какой-то маленькой и одинокой. Я не знает, чем конкретно живет эта женщина, что у нее происходит. Обычно Хейди любит подшучивать над остальными, однако себе предпочитает помалкивать. Вот уже виднеются знакомые ворота, двери которых неубедительно перевязаны веревкой. Хейди рывком избавляется от препятствия. Никому так и не удалось увидеть овцу, стоящую у самых ворот, так что создается впечатление, будто они тут только для вида. Овцам и на острове неплохо, хотя вполне возможно, что на значение этих ворот защищать наивных животин от того, что скрывается по другую сторону. Патрульная лодка причалила недалеко от дома, и несколько полицейских уже успели прогуляться по острову. Ян со стороны наблюдает за тем, как дом покидают санитары. Войдя внутрь, он испытывает целый букет эмоций. На полу неподвижно лежит Рой Коусисто. Потемневшая кровь пролилась из головы на старый д о щ а т ы й пол. В Роя стреляли. И судя по выпавшему из левой руки пистолету, стрелял он сам. Ян прикрывает нос рукой и подходит к коллегам. Криминалисты вот-вот примутся осматривать место преступления. От них не сможет ускользнуть ни одна мелочь, появившаяся в результате выстрела. и н снова переводит взгляд на мертвеца, и на д ы р у з и ящую в его мертвой голове. Кто-нибудь может прикинуть, когда именно он застрелился? Уж явно не только что, спрашивает Хейди. р и г о е р м о р т и с т р у п н о е окоченение уже начало сходить на нет. Прошло чуть менее суток, отвечают ей. Мог ли кто-то слышать выстрел? Размышляет я н Один, единственный выстрел. Одна крошечная пуля поставила на всем жирный крест. Застоявшаяся в доме вонь почти о п а л я е т ноздри изнутри. Я насматривается. На столе стоит початая бутылка водки, рядом с ней стакан и обрубок карандаша. Криминалист отправляет обрубок в пластиковый пакет. Нужно проверить, нет ли здесь какого-нибудь послания. Задавленно говорит Ян, наблюдая за тем, как криминалист фиксирует все на фотокамеру. Помещение то и дело озаряется вспышкой. Но почему именно сейчас? Досадует Ян, когда идет к выходу тем же путем, что и пришел. Пытается сильно не торопиться. Нужно выйти на улицу, углотнуть свежего воздуха. Хейди молча следует за ним. Стоит им подойти к берегу, как в лицо тут же ударяет морской ветер. к у с я с т н е из тех, кто пьет водку из стакана, бормочет Хейди, поглядывая на дом. Такие, как он, хлещут прямо из горла. Тебе не кажется? Хейди, в расследовании вязнешь, как в болоте, будто оказываешься в сердце т р я с и н ы которая затягивает все глубже и глубже в свою т е м н о т у стоя на безопасном расстоянии никогда не узнаешь, что именно таится на глубине. а Решение всегда только там. Натянув резиновые перчатки, Хейди надевает защитную маску. Ну, тресина так тресина. Хейди осторожно склоняется над телом и принимается проверять одежду покойного. Она ощупывает карманы джинсовой рубахи, сплошь п о к р ы т ы й вековым слоем какой-то грязи. В левом нагрудном кармане записка. Коллега протягивает Хейди пинцет, аккуратно вытащив из кармана свою находку, она немного сторонится и разворачивает сложенный клочок бумаги. В нем кривовато и не з а т е л и в о сообщается: это был я, Йоханас а убил я. И все? уточняет Ян. И все? отвечает Хейди, не отрывая от записки удивленного взгляда. А можно узнать, правший был Рой или Левшой? Тихо спрашивает она. Возможно, Левшой, но мы попробуем выяснить, отвечает Ян. Текст немного грязноват, будто кто-то проводил рукой по свеженаписанному, соглашается Хейди. Она закрывает глаза и массирует в и с к и И зачем ему было оставлять записку? Перед тем, как прийти сюда, я еще могла... Поверить возможную виновность Роя, говорит Хейди, но после всего, что я тут увидела, уже не знаю. Что-то не так, я н Я почти уверена, что Роя все время пытались подставить, подсунуть его полиции, но убивать-то зачем? Неужели Рой начал о чем-то подозревать и узнал чуть больше, чем следовало? Идея неплохая, говорит я, но против улик не попрёшь. Дом уже осмотрели, однако этого мало. Криминалист еще должен проверить дворы, поискать на острове участки со следами недавнего копания. Эдит тут же вспоминает, что некоторые субъекты делали с телами, р а с ч е л е н я л и и раскладывали по сумкам, закапывали в лесу, бросали в колодец, т о п и л и в море. Но л а м а с а р и чист. Обыск домов не принес результата. Там нет даже намека на еремяса. В Финляндии ежегодно пропадают сотни людей, однако лишь некоторые из них б е с с р е д н о Порой так сложно сказать, в какой именно момент критически важно начинать искать, как узнать, что время поджимает. Коллега предлагает подбросить до материка на лодке, но Хейди отказывается. Ей бы не помешало прогуляться. Оказавшись наконец в тишине и покоя, Хейди в одиночестве проходит по мосткам, ведущим откусило т о д а л л а м а с а р и Ее шаги тяжелы, и кажется, будто кто-то набил камнями ее рюкзак. н о ш а давит на плечи и тянет к земле, хотя в рюкзаке лишь бутылка с водой. Это все ответственность перед покойниками. с т а л к и в а я с ь с жертвами, жизни которых оказались так несправедливо прерваны. Хейди понимает, что должна нести на себе историю к а ж д о й из них. С годами выяснилось, что больше остальных на нее давят именно нераскрытые дела. Однажды Хейди читала о людях, которые верят в то, что мертвые как бы застревают в местах своей смерти, случайные или не очень. Вера она сама в подобные вещи могла бы сказать, что работает в сфере услуг, услуг для мертвецов. Конечно, мертвые лишены возможности высказываться. Это привилегии живых. Если хирург ошибается, пациент может умереть. Следователь из-за дела убийств самой смерти ничего поделать не может. Но если ошибается он, то неясная судьба жертвы тяжким и вечным бременем ложится на его собственные плечи. в Незапнно Хейди ощущает невыносимое одиночество. Когда рабочая суета отходит на второй план и она остается наедине с собой, ее окружает пустота. Что-то со свистом проносится над ее головой. Хиди ничего не успевает рассмотреть, но это что-то летело явно быстрее птицы. Летучая мышь? А они тут есть? Хиди останавливается посоветоваться с Гуглом. Найдя ответ, она улыбается. Оказывается, на Ламассаре Обосновалась довольно крупная популяция летучих мышей. Если верить всемирной паутине, тут можно встретить северного к о ж а н к а водяную ночницу, усатую ночницу и бурого ушана. А теперь еще и меня, самую безнадежную летучую мышь Хельсинки. Летучая мышь по-французски лепако, на сленге л е с б и е н к а с м е ё т с я хейди. Глядя в небо. Бывают дни, когда небо похоже на гигантский купол, накрывающий землю сверху, а бывают, когда небо кажется непредставимо безграничным. Сегодня же оно просто слилось в тоскливый серый комок, который опустился на грудь своей свинцовой тяжестью.